Это нисколько не удивило Д'Артаньяна. Хотя лавольер ничего не сказала ему, он сильно подозревал, что его величество собирается загладить свою вину перед нею. Д'Артаньян чувствовал себя немного спокойнее, чем накануне, так как надеялся, что в семь часов утра все августейшие обитатели дворца, кроме короля, еще спят. Д'Артаньян беззаботно стоял у окна.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 Ему понадобились сутки, чтобы проехать расстояние, на которое другим потребовалось бы только шесть часов. «Вы не видели, мадемуазель де Лавальер?» — спросил де Сантиньян. Всегда мечтательный и рассеянный манекан, вообразив, что его расспрашивают о Дегише, отвечал «Благодарю вас, графу немного лучше», и пошел дальше.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 покончив с аудиенциями людоик стал нетерпеливо дожидаться возвращения до сантеньяна который поднял на ноги всех своих слуг так прошло время до 9 часов